Юбчонку покороче наденет И пошла Работать не хочет, супа не ест Теперь многие девки такие Тоже вздохнула Панькова Трех доярок на ферме не хватает А они ходят, руки в боки Вот и моя такая же деревянские парни ей не по сердцу На них фыркает Ты веришь, Пороскева Пятого дня смотрю после этого ферта из ДСА Хвостом вращает Неужто? Сам видал — ответил Анискин и понурил голову. — Я этого пьянюгу и лодыря за обеденный стол не посажу, а она для него голуков одеват Покачивались ивые кусты, в просвете меж ними белела стенами длинная ферма, а слева шла крутая загогулина оби с лодкой и буксирным пароходом, что ввел пять громадных, как ферма барш Буксирка пошился на реке уж больше часу, и надо было полагать, что скроется за излученной еще через час. Так была велика опь, и так тихо вел баржи с лесом трудяка буксир. — С парнями тоже нелегко, — вздохнув, сказала Панькова. — С ними тоже нелегко, Федор. — А что? — после паузы спросил участковый. — Злы какие-то растут да обособлены. Проскоя Михайловна отступила шаг назад, отломила вершинку от засохшего тольника, бесцельно подержала в руке «Какие-то не такие растут, Федор, как я мечтала!» Тихо сделалась среди тальниковых кустов. Проскоя Михайловна бесцельно помахивала прутиком, а Нискин глядел по-прежнему в землю, тольники двигались на ветру, пересекая вершинками большое расплывшееся солнце. Малиновка примолкла, но зато далеко-далеко засчитала свое и чужое счастье кукушка. «Ты, Пороскева, шибко не пугайся, — сказала Анискин, — большой беды не будет. Но это ведь твои ребята узов клуба утащили аккордеон. У каждого своя беда, Пороскева». Вот теперь сделалось так тихо, что и кукушка тишины испугалась, замолкла. И только по машинам скрипели тыльники — Только тяжело и хрипло дышала проскоя Михайловна, сдирая медленной рукой с головы платок. Он сначала не поддавался, держался за пышные густые волосы. Потом уже с головы упал и повис длинно в руке женщины. «Их Гришка сторожевой побил за то, что всю деревню мордуют», — продолжил участковый. «Так они порешили его под монастырь подвести. Думали, я за аккордеон Гришку схвачу. Проскоя Михайловна молчала, потом выпустила из левой руки ненужный прутик. Платок, наоборот, подняла к груди и взялась за него так крепко, словно в нем было все в этом платке. «Чего же, Анискин, — сказала она, — это дело так и должно быть. Сам знаешь, какой у меня Виталий». Сам зная, что смолду все дни на ферме, вот и упустила ребят. Она вдруг криво улыбнулась. Это ведь не зря, Федор, про меня в областной газете писали. Она надоила эшелон молока. Вот пока я доила его, ребята и выросли злыднями. Они в колхозе хорошо работают. Не успокаивай, Федор, чего там, махнула платком Проскоя Михайловна. Когда жалеют, не люблю. Где аккордеон-то? Ты уж взял его. «Нет еще. Он в бане». «Эх, баня, баня!» — совсем неслышно вздохнула Панькова. «Говорила же Виталию перед войной, не строй баню далеко от дома, в ней ребятишки баловаться будут». А он построил. Он всегда характерный был. «Ну чего же? Идем, Федор». Молча и тихо они прошли за дами деревни к дому Паньковых перелезли через ивовый плетень, не останавливаясь так, как Прасковья Михайловна шагала от горя ходка, подошли к черной от дыма бане. И только тут женщина дала себе передышку, остановилась, надела на голову платок и вдруг гордо задрала ее. «Ну, Анискин!» — четко сказала она. «Вот тебе баня, вот тебе дверь в баню, а вот тебе я, мать. Бери аккордеон!» Банькова, если грешат, то за грех отвечают. И в тюрьме люди живут. Ничего не сказав, участковый вошел в баню, пробыл там мгновение и вырос на пороге толстой и сопящей фигурой. В левой руке он держал тяжелый аккордеон в чехле, а правой —